Глава 21. Поставить на нужное место, надавить до легкого щелчка, взять новую деталь. Еще несколько действий, и в моих руках оказывается полностью собранный пистолет. Откладываю его в сторону и приступаю к разборке и сборке автомата. Из раза в раз, доводя до полного автоматизма, разбираю и собираю доставшееся мне оружие под руководством Арти, заодно изучая его малейшие особенности. В первые разы было сложно и долго, но чем дальше, тем все проще получается. Сейчас пистолет уже могу собрать с закрытыми глазами, как и произвести обратный процесс. А вот со снайперской винтовкой так не получается, особенно с самой современной версией. Закончив очередной круг, окидываю взглядом лежащее рядом со мной на полу оружие. Заниматься всем этим решил в одной из комнат, раздвинув там всю мебель и освободив ее центр. «А солидно выглядит мой арсенал, особенно для одного человека». Перевожу взгляд на одну из снайперских винтовок, каждый раз приковывающую мое внимание к себе. Не знаю, как она попала на тот склад, но в отличие от остальных, это образец последних технологий. Я бы даже сказал, что нечто экспериментальное. Нет, остальное доставшееся мне оружие ни в коем случае не старое рухлить, но оно обычное, пороховое. Да, оно без сомнения современное, но со всеми последними разработками и инновациями, современным порохом и пулями, но в нем нет этого «вау». Это же снайперка, во-первых, может к чему-то подключаться, в ней стоит этакий мини-компьютер, но вот к чему именно, это очень хороший вопрос». Арти пришла к выводу, что это что-то вроде специальной гарнитуры, позволяющей облегчать задачу стрелку. Во-вторых, она не пороховая, а стреляет за счет электромагнитной индукции, разгоняя пулю до пугающих скоростей. Хотя нужно признать, что на этом эффект как-то заканчивается. У этой снайперской винтовки хватает минусов. Может, именно поэтому ее забросили туда. Весит эта прелесть аж целых 15 килограмм, да и по размерам отнюдь не малютка. Ладно бы еще вес, так ее батареи хватает только на 10 выстрелов, а потом, будь добр, замени ее и магазин с пулями. Короче, та еще хреновина, с которой, на мой взгляд, можно работать издалека, только без угрозы срочного отхода. Жалко же бросать такое в случае чего. На этом минусы ее, в общем-то, заканчиваются, и дальше начинаются плюсы, весьма нравящиеся мне. Очень большая дистанция стрельбы, как и пробивная способность. Благодаря материалу пули и ее скорости, этой винтовкой можно дырявить чуть ли не тяжелую технику, не говоря про обычные машины и людей. Возможно, даже получится простреливать стены домов, точнее, Это получится, но непонятно, насколько эффективно. Да и вообще, нужны практические стрельбы, чтобы окончательно понять ее возможности. Информация о Тартии — это одно, а вот реальность... К сожалению, с этим пока что пришлось повременить. Вот уже три дня натовцы кошмарят город в моих поисках. Сильно, однако, я их зацепил. Усиленные патрули... Облавы на все хоть сколько-то подозрительные места, выборочные проверки жилых домов — все это обрушилось на ничего не подозревающих жителей. Добравшись после своего налета до квартиры, целый день просидел в ней, не показывая носа наружу, отсыпаясь отдыхая. Затем пришлось сделать быструю вылазку ночью за едой. А то она подошла к концу и теперь снова безвылазно сижу здесь, вовсю осваиваясь с арсеналом. Новости о происходящем снаружи получаю от Арти, которая мониторит интернет и те данные, что проходят через кластер из скинов. И в связи с этим, после некоторых раздумий и открытой просьбы нейросети, отправил все ее свободные ресурсы на новое улучшение вычислительного модуля, даже в ущерб Физической модификации, так сказать, в двойном объеме, решил улучшить, увеличив его возможности аж в четыре раза примерно. А то нагрузка на нее сильно возросла, отъедая львиную долю ее ресурсов. Отвлекаюсь от мыслей и приступаю к новому кругу разборки и сборки оружия. Нет-нет, да глаз косит в сторону снайперской винтовки. Эх, пробовать бы ее где-нибудь. Да и вообще обстрелять оружие не будет лишним. «Сергей, пришел приказ о сворачивании массовых поисков. Основную массу солдат срочно перебрасывают на фронт». Несказанно обрадовала меня Арти. «Они что-нибудь смогли найти?» «Только брошенную машину. Я хочу опробовать оружие. Совместим приятное с полезным. Есть в городе доступная цель для атаки». Необходимо несколько минут. Произвожу анализ и запрос необходимых данных. В несколько движений возвращаю снятые детали автомата на место. Не стоит спешить и лезть на рожон. Сейчас мне лишь нужно опробовать свои реальные силы с оружием, а не пытаться нанести максимальный ущерб врагу. Момент же вполне удачный, на мой взгляд, получается. Значительная часть солдат куда-то убыла, и из этого можно предположить, что у натовцев появились проблемы помимо меня. Подобрала подходящие цели. Как вывести? Давай текстом и картой. Изучаю высветившуюся карту с отметками и краткими пояснениями патрули, склады, административные здания, занятые противником, Артёб подобрала солидный список. Мелочиться не хочется, но и рисковать зря тоже. Останавливаюсь взглядом на одной из меток и её описании. А может рискнуть? Судя по описанию, сегодня вечером запланирован брифинг вражеских командиров в одном из бизнес небоскребов города. Если всё сделаю как надо, то лишу солдат их начальства. Пока им поставят новых, пока те вникнут в обстановку, на какое-то время здесь должна будет создаться неразбериха. Подробнее по 28 цели. В 9 часов вечера должно состояться совещание командиров патрулей, штабного начальства и следователей. Исходя из предполагаемого состава, там также будут с высокой вероятностью обсуждать тебя, и результаты расследования. Откуда у тебя информация об этом собрании? Произошли изменения в графике патрулей. Часть маршрутов изменена так, чтобы они максимально часто проходили рядом с небоскребом, где будет происходить совещание. Также был проанализирован ряд фактов из разрозненных источников. Заманчивая цель. Ой, как заманчивая! «А что там происходит на фронте?» – спрашиваю у неё вспомнив то, с чего она начала. «Стопроцентной информации нет. Все указывает на то, что наши войска пошли или пойдут в атаку. Это хорошо. Так, что по этой цели? Я смогу до нее добраться? Окна в небоскребе бронированные? С вероятностью от 60 до 80% ты сможешь ликвидировать всех, кто будет на совещании. Есть несколько планов действий. Нет, окна не бронированные, во всяком случае, по проектной документации. У тебя есть разработанный план, в котором фигурирует снайперская винтовка? Да, вероятность успеха 80%. Давай его сюда. Внимательно прочитав предложенный план, принимаю решение. Буду следовать ему. Окончательно все решив, Начинаю отбирать необходимое снаряжение. Два пистолета. К ним добавляю глушители, которые смел в баул мимоходом, когда был на складе. Следом отбираю самый миниатюрный автомат, а вот на снайперской винтовке стопорюсь. Взять обычную, с большим магазином, или все же более навороченную, с большей дистанцией стрельбы и мощностью. А если там заменили окна на бронированные, расстояние предполагается немаленькое, обычное может и не взять. Беру навороченную. Отложив выбранное в сторону, еще раз пересобираю все, проверяя, чтобы все было правильно, а то будет весело, если в самый неподходящий момент вылезет какой-нибудь косяк в результате того, что я что-то собрал не так. Время до момента выхода пролетело почти незаметно за сборами и окончательной проработкой плана. Но вот оно настало, и пора собираться. Надевая удобный темный спортивный костюм, а наверх на него один из комплектов брони. Это, конечно, не тот экзоскелет, к которому я успел привыкнуть, но все же какая-то дополнительная защита. Следом идут специально укрепленные перчатки и обыкновенные кроссовки. Наверх, на бронежилет, идет разгрузка с кучей карманов, забитых снаряженными магазинами, гранатами и батареями к снайперке, не считая еще разные мелочевки. Один пистолет в кобуре на бедро, а второй под мышку. Автомат на пару со снайперкой за спину, чтобы пока не мешали. Хотя нет, неудобно. Смещаю автомат на живот. Замечаю, что он без глушителя. Наверное, стоит исправить это, а то, если вдруг что, мне нужна максимальная незаметность. Шустро накручиваю тот на ствол. А вот на эту снайперскую винтовку глушителя нет. Он ей и не нужен, по сути. Нет же порохового взрыва, который и создает основной шум при выстреле. Снарядившись, натыкаюсь взглядом на свое отражение в ростовом зеркале. Видок тот еще. Не до какой-то получился. Особенно это сочетание спортивного костюма с броней. Ну и хрен с ним. Главное, что удобно. Закончив с разглядыванием отражения, выхожу на улицу. Там уже темнота укрыла город. «Стоило бы чем-то прикрыть все это добро на себе, но ничего подходящего не нашлось. Слишком уж я стал объемным». «У тебя 20 минут, чтобы добраться до запланированной позиции», — сообщила мне нейросеть. «Веди», — говорю ей, — «и следую к первой точке движения». Три километра по городу быстрым шагом, а где-то и перебежками, десяток промежуточных точек, и я оказался у закрытых дверей небоскреба, вполне успешно избежав всех людей, заранее будучи предупрежденным нейросетью. При моем приближении двери автоматически распахнулись, а Арти уже в системе здания. Захожу в лифт и жму на кнопку последнего этажа. Мой путь лежит на крышу. В этом небоскребе никого уже не должно быть. Во-первых, рабочий день закончился, а во-вторых, из-за оккупации большинство офисов закрылось. Оказавшись на крыше, подхожу к ее краю и смотрю вниз. бр высоко. Перевожу взгляд на нужный мне небоскреб. Отсюда он кажется таким далеким. Нас разделяет целых пять километров. Или всего лишь пять. Это как посмотреть. Сгружаю винтовку на крышу, а сам обхожу ее по периметру. Пять минут до начала совещания. Участники начинают прибывать. Не обнаружив ничего интересного, возвращаюсь к винтовке и отложив автомат в сторону, ложусь рядом с ней, раскладывая около себя несколько запасных батарей и магазинов. Поставить оружие на сошки... Коснуться его рукой, чтобы Арти установила прямое подключение. Несколько секунд и окружающий мир дополнился кучей разнообразных меток, что означает «подключение установлено». Устраиваюсь поудобнее и смотрю в прицел. Нахожу нужный этаж и навожусь на него. Изображение в прицеле сразу же дрогнуло, приближаясь. Арти прям предугадывает, что нужно сделать. Рассматриваю происходящее в помещении. Повезло с позицией. Обзор открывается прекрасный. Несмотря на то, что это здание обзываю небоскребом, оно значительно ниже, чем то, где должно пройти совещание, в итоге чего я сейчас оказался как раз на уровне нужного мне этажа. С одной стороны 40 этажей — это не так уж и много, но и такое здание язык как-то не поворачивается обозвать обычным домом. Помещение заполнено рядами стульев, стоящих спинками к окнам, которые быстро занимают входящие люди. На каждого вошедшего нейросеть ставит метку для меня, дополнительно отслеживая их с помощью камеры в комнате. Отвлекаюсь на внезапно донесшуюся откуда-то издалека орудийную канонаду. Это еще что такое? Отлипаю от прицела и смотрю по сторонам. С крыши открывается прекрасный вид на город и округу. Замечаю вдалеке в наступившей темноте какие-то вспышки. «Арти, есть данные, что там происходит?» «Нет». Возвращаюсь обратно к небоскребу и собранию. За то время, пока глазел по сторонам, все, кажется, окончательно собрались. Во всяком случае, сейчас к импровизированной трибуне вышел какой-то мужик и что-то говорит остальным. Пересчитываю метки. Тридцать штук. Многовато. Точно не смогу всех перестрелять. Успеют разбежаться. Погорячилась рассеть в своих расчетах. Нужно начать с самых важных. «Арти, у тебя есть данные по важности присутствующих там людей? Можешь разделить их как-то?» «Дай мне минуту». Пока нейросеть занимается анализом, продолжаю наблюдать через прицел за происходящим на совещании. Вот за спиной говорящего зажегся экран, и там начали показывать фотографии с ограбленного мной склада. «Прикольно, Арти не ошиблась, они реально обсуждают меня». Через какое-то время замечаю, что метки, прикрепленные к каждому натовцу в помещении, начали изменяться. Несколько секунд, и все они стали разными. Теперь у каждого военного есть своя цифра. Обозначила важность того или иного человека, исходя из доступных мне данных. Цифра 1 пометила самого важного, оповестила Арти меня. Нахожу единицу. Тот, на кого указывает такая метка, сидит где-то в середине. И как мне тебя достать? Докладчик обозначен пятым номером. Нахожу поочередно всех из первой десятки. Их, без сомнения, надо убить первыми. Замечаю, что на двери в помещении стоит непонятная отсюда система. Изменяю приближение в прицеле. А вот это интересно. «Арти!» «Ты сможешь запереть дверь?» «Да». «Отлично. Тогда, возможно, нейросеть не ошиблась в своих расчетах. Пора начинать». «Мне нужно учитывать ветер, на всякий случай интересуюсь». «Нет, на такой малой дистанции он значительного влияния в траекторию полета пули не внесет». «Начинаем?» «Да». Одновременно с ответом ловлю в перекрестье прицела докладчика и нажимаю на спусковой крючок. Тихое жужжание со стороны винтовки, щелчок, и мужчина, показывавший что-то на экране, рухнул на пол с простреленной головой, а в оконном стекле появилось небольшое отверстие. Совсем немного повернуть винтовку — поймать очередную цель в прицел и выстрелить. Они даже еще не сообразили до конца, что происходит, только-только начинают дергаться и падать на пол, пытаясь укрыться среди стульев. Еще три выстрела, и первая пятерка целей мертва. Опомнившись, часть из находящихся в западне, но еще не подозревающая об этом, ломанулась к двери и поплатилась за это тремя трупами. Отчаянные попытки открыть дверь прерываю еще двумя выстрелами, отгоняя рвущихся наружу от неё. Быстрая перезарядка, занявшая аж 10 секунд, и возвращаюсь к прерванному занятию, высматривая противников в прицел. «Эй, вы куда попрятались?» Быстро осмотрев помещение и никого не обнаружив, кроме трупов, начинаю еще раз внимательно всматриваться в него. Опа. Попался один. Быстрый выстрел и хитрец, попытавшийся прикинуться мертвым, стал им в самом деле. А вот остальных не могу обнаружить. Хорошо попрятались. И где только смогли. Комната-то почти вся как на ладони передо мной. «Арти, где твои метки?» Спрашиваю у нейросети, сообразив, чего мне не хватает. «Они уничтожили камеру!» «Вот даже как!» Слишком быстро они сориентировались. Наугад стреляю в несколько мест, закрытых стеной от меня, в которых спрятался бы сам. Попал или нет, неизвестно. Фиксирую в небе неопознанный объект, активно обменивающийся данными с Землей. Он движется в твоем направлении, пытаюсь перехватить поток данных. Расстреливаю за несколько секунд до конца магазин винтовки и начинаю менять его на новый. «Это БПЛА! Беги!» — оглушил меня Крик Арти. Вскидываю глаза к небу и замечаю там стремительно приближающуюся метку. Картинка, подчиняясь моей команде, резко приблизилась. Смотрю на небольшой самолет с закрепленными ракетами под его бортом. «Твоюж! Снайперку нужно перезаряжать!» Не успею. Слишком долго. Автоматом не факт, что достану. Все же противник довольно далеко и в придачу бронирован, судя по внешнему виду. Хватаю винтовку с автоматом и во весь опор несусь к выходу с крыши. Хрен с этими пулями и батареями. Тут бы успеть унести ноги. Закидываю оружие на себя и слетаю по лестнице, ведущей с крыши. Быстрее! Торопит меня нейросеть. Влетаю на межэтажную лестницу и бегу по ней вниз. Лифт-то не ездит до самой крыши, только до технических этажей. Каким-то непонятным образом чувствую, что не успеваю от слова совсем. Плюнув на всё, начинаю перепрыгивать через перила на следующие лестничные пролёты. Несколько секунд, и я оказался у лифта. Заскакиваю в него и жму на первый этаж. Стоило дверям закрыться... Как здание дрогнуло и застонало, а по ушам ударил звук мощного взрыва. Лифт же уже несся вниз. К этому небоскребу стягиваются патрули. Да что ж сегодня за день-то такой неудачный? Жму на кнопки лифта, пытаясь остановить его, но он даже и не думает. Создается впечатление, что он вообще уже почти свободно падает. «Останови его!» Приказываю Арти, вжимаясь ладонью в панель. По руке скользнули молнии и ушли в панель. Свет в лифте моргнул и погас, а снаружи раздался оглушительный скрежет. Вообще-то, я думал, она его взломает, а не спалит всю электронику в нем. «Можно и так», — говорю вслух, поднимаясь с пола, на который меня повалило при аварийном торможении лифта. Выбиваю люк в потолке и вылезаю наружу. Кто бы сомневался. Разумеется, я остановился между этажами. Хватаюсь за болтающийся трос и начинаю карабкаться вверх. Добравшись до следующего этажа, идею залезть повыше отбрасываю. Там все слишком весело полыхает. Не знаю, что у них была за ракета, но, похоже, она разнесла все технические этажи и несколько обычных — шахта лифта, Лишь частично уцелело. Теперь понятно, что мне не показалось, и лифт фактически падал, почему-то не активировав тормоза. Все это весьма интересно, но что мне делать дальше? О, точно! Арти, открой двери шахты на этом этаже. Ты же можешь? В ответ нужные двери послушно разъехались в стороны. Прекрасно. Слегка раскачиваюсь и запрыгиваю в открытый проем, оказываясь на твердом полу. Оглядываюсь по сторонам. Взрыв зацепил этот этаж. Но не сильно, вижу только повылетавшие стекла и кое-где отвалившуюся отделку стены потолка. Закончив с осмотром, бросаюсь к лестнице и начинаю спуск вниз. «Солдаты в здании! Они начали подъем по лестницам!» — сообщила нейросеть, когда я спустился до тридцать пятого этажа. «Продолжать спуск?» «А какой у меня еще есть выход?» «Никакого!» «Затормозив лишь на миг, продолжаю стремительный забег по ступенькам». «Они на десятом этаже!» «Понял тебя!» — начинаю отвечать «Арти!» но прерываюсь, почти столкнувшись с солдатами, внезапно появившимися с этажа, до которого еще только успел добраться. И он далеко не десятый. Мгновение ступора, вскидывая автомат первым и даю длинную очередь на уровне груди, расстреливая весь магазин. Сам же бросаюсь вверх по лестнице. Позади раздаются выстрелы и топот. Выхватить гранату, активировать запал, швырнуть вниз — Оставляю преследователям еще один подарок у дверей, настроенный на взрыв при ударе, и несусь к ближайшему окну, перезаряжаясь на ходу. Выбора у меня не осталось. Хватаю первый попавшийся стул и разбиваю им стекло. Сделать петлю из троса, закрепить за крепкий на вид большой стол, засунуть тот в узкий по сравнению с ним дверной проем, развернуть перпендикулярно ему, прикрепить трос карабином к поясу. Короткий разбег, выпрыгиваю из окна и несусь вниз, а до земли-то еще не один десяток метров. Слышу раздавшийся где-то вверху взрыв. Кажется, я начинаю бояться высоты. Не заметив с моей стороны под зданием никого из солдат, меняю план. Первоначально думал залететь на этаж пониже и оттуда пробиваться, раз так получилось. Но сейчас все поменялось. Хватаюсь за трос и пытаюсь смягчить рывок за пояс, когда его длина закончится. Ухр! Ощущение, будто у меня позвоночник в штаны высыпался. Пара выстрелов в окно, чтобы разбить его и дать солдатам ложный след. А теперь самый пиздец. Решительным движением расстегиваю карабин и отправляюсь в не очень длительный, но от этого не менее захватывающий свободный полет в десяток метров. «Блядь!» — ору сквозь стиснутые зубы, поднимаясь на явно сломанные ноги. Мало того, что расстояние было немаленькое, так еще и приземлился неудачно. «Арти! Состояние! Переломы ног! Травмирован позвоночник!» и ряд других костей. Как хочешь, но я должен прямо сейчас бежать, мысленно кричу ей, отчаянно пытаясь ковылять прочь. Отключаю болевые рецепторы, скрепляю места переломов на нанороботами. Всего лишь секунда, и стало гораздо легче. Срываюсь вперед на максимальной скорости и заскакиваю за ближайший дом, укрываясь там от показавшихся солдат. Построен оптимальный маршрут сообщила Арти, а перед глазами появилась метка. «Придется попетлять по городу». «Что в небоскребе?» спрашиваю у нее во время бега. «Преследователи обнаружили оставленный трос и начали прочесывать этажи ниже. Погони за тобой пока не обнаружено». «Отлично. Облегченно выдавливаю из себя». «Как так получилось, что они оказались на том этаже? Ты же говорила, что только на десятый поднялись». Они прошли через черный вход. На лестнице, идущей от него, не оказалось рабочих камер. Первые несколько километров прошли более-менее терпимо. Но вот сейчас боль начала возвращаться семимильными шагами, грозясь свалить меня прямо здесь. «Мне необходим металл. Нужно купировать травмы», — произнесла Арти. Недолго раздумывая, нахожу первую попавшуюся металлическую вещь, которая оказалась подъездная дверь, и прижимаюсь к ней руками. Металл вокруг них моментально начал исчезать, с пугающей скоростью втягиваясь в меня через голую кожу. «Это что такое?» — спрашиваю у ней росети услышав где-то неподалеку активную стрельбу. «Патрули вступили с неизвестным отрядом в перестрелку. Что с моими поисками? В городе проводится облава». Он тщательно прочёсывается. Во время этих действий военные и наткнулись на этот отряд. Где они? Смотрю на карту с отмеченным местоположением отряда, а также текущим положением всех патрулей. И сейчас многие из них стягиваются к месту перестрелки. Кто такие? Можешь определить. С высокой вероятностью заброшенный специально подготовленный отряд нашей армии «Нужно им помочь», — принимаю решение и отлипаю от двери, прогрызя в ней целую дырку. «Ты не в том состоянии», — попыталась образумить меня Арти. «Во-первых, они попали в эту ситуацию, вполне вероятно, из-за меня. Во-вторых, они, скорее всего, свои, что будет очень полезным в этом городе», — отвечаю ей, начав забег в нужном направлении. «Один квартал, и я оказался рядом с местом ожесточенного боя». Выглядываю из-за здания, оценивая там ситуацию собственными глазами. На небольшой улочке засел отряд из шести человек, а с двух сторон их зажали патрули. «Ближайший патруль?» «Минута!» Вскидываю автомат и короткими очередями начинаю расстреливать ничего не подозревающий ближайший ко мне патруль, попадая в слабо защищенные точки их тел. Что бы я делал без нейросети? Сухой щелчок. Закончились патроны. Выхватываю гранату и отправляю ее к последним противникам. Еще несколько секунд, и все военные оказались мертвыми. Получив неожиданную помощь, зажатый отряд воспрял духом и в считанные мгновения разобрался с другим патрулем. им точно была нужна моя помощь. Не поспешил ли я? быстро перезарядившись настороженно смотрю на приближающийся отряд спасибо ты кто чей будешь прокричал один из них на русском вроде как дружелюбно но не сводя с меня оружие своя кричу им не ошибся русские внешность не определить Все в броне темного цвета, закрывающей их с ног до головы. Видно только, что все весьма крепкие на вид. «Свой это хорошо!» Внезапно они как-то запнулись, а один из них что-то шепнул, говорившему со мной. Успеваю подметить, как все напряглись. Что-то не так. Начинаю отскакивать за угол дома, но не успеваю. Выстрел! Грудь обожгло болью, а под бронежилетом стало мокро. «Суки!» — заваливаюсь за дом, достаю сразу несколько гранат и, активировав, швыряю за угол, стараясь накрыть как можно большую территорию. «Сюда приближается патруль!» — известила Арти. «Гра!» — рыча, как раненый зверь, бегу прочь, а позади раздается серия взрывов. «Нужно срочно найти укрытие! Патрулей слишком много!» Нахожу взглядом ближайший дом и, выбив дверь, вваливаюсь в его подвал, обессиленно скатываясь по ступенькам лестницы. Силы покидают меня с пугающей скоростью. Ощущение, будто в один момент все полученные раны и травмы дали о себе знать. Кое-как поднимаюсь, захлопываю дверь и прикладываю руку к замку. «Заделай!» Под рукой началось какое-то движение, а уже совсем скоро замок стал выглядеть как новенький. Заползаю вглубь подвала. «Срочно необходим металл! Недостаточно ресурсов для купирования всех травм! У тебя сквозная рана в груди, повреждено легкое!» Растягиваюсь на полу, не в силах куда-либо еще двигаться и непрерывно истекая кровью. «Поглощай!» — говорю Арти — и касаюсь рукой стопки каких-то металлических листов, так удачно оказавшихся сложенных в углу помещения, где оказался. Сознание начинает куда-то уплывать, а тело сковывает холод сантиметр за сантиметром. Кто это было Почему они меня хотели убить? Ведь вначале все было нормально. Если бы не почуял неладное и не начал двигаться они попали бы точно в сердце. «Арти, помнишь, когда я повредил пальцы во время сражения с мехом, ты сделала их очень прочными?» Спрашиваю у неё неожиданно для самого себя ухватив проскользнувшую мысль за хвост. «Да, я создала внешний слой из нанороботов. Ты можешь сделать такое на всем теле?» «Да» но потребуется очень много металла для создания такого количества нанороботов. И в данный момент моих возможностей недостаточно будет для их контроля. После завершения текущей моей модификации это будет вполне реально. «Мы еще повоюем», — проскользнула мысль в моем сознании перед тем, как то окончательно отключилась. «Рукожоп! Как ты мог промазать? Где нам его теперь искать? Такое везение, и ты его профукал!» Отряд из шести человек быстро бежал по городу, петляя узкими улочками и стараясь оторваться от погони. Но весь накал ситуации не мешал одному из бегущих распекать второго. «Откуда я знал, что он дернется? И ты уверен, что он именно тот, кто нам нужен? Парень ведь помог нам, а мы его вот так...» Кто знал, кто знал, ты должен был знать. Да уверен, сканер идентифицировал его. Это именно тот человек, которого мы должны устранить. Зато мы можем доложить, что он точно здесь. Если доживем до сеанса связи, тихо буркнул третий, не участвовавший в перепалке. В небольшом доме на берегу моря находились двое. Озэ Мусама. У нас все готово. «Мы начали», — произнес один из них, поклонившись второму. «Хорошо так, яши Скоро они заплатят нам за все. Скоро весь мир содрогнется перед нашей мощью и склонится перед истинной властью», — спокойно ответил второй. «Во имя империи». «Во имя империи». «За много километров от этого места...» Огромные грузовые самолеты в небе начали сбрасывать десятки, сотни грузовых контейнеров. Стоило тем оказаться в воздухе, как над ними распахивались парашюты, позволяя тем удачно приземлиться. Вот первые из них коснулись земли. Их створки тут же распахнулись, выпуская на свободу страшные, нереалистичные тени. Что-то большее рассмотреть в ночи никто бы не смог, но и этого хватало, чтобы понять, что природа не могла создать такого. Задержавшись на считанные мгновение около контейнеров, они начали разбегаться в разные стороны, бесследно растворяясь в ночи и начиная свою кровавую охоту. Их ведет вперед только одно желание — убивать.